комнату с задумчивым видом медленно протиснулся Гурьев. «Что вам, Николай Ионович?» любезно спросила Карина. «Нет, ничего, я, собственно, промямлил Гурьев. Ах да, я же вас, девочки, хотел поздравить с праздником!» опомнился он. «Спасибо, Николай Ионович!» развернулась в кресле Жана. «Вы такой милый! Я вас просто люблю!» «Ну, будет, будет сочинять!» засмеялся тот. Жане, он преподнес плюшевого медвежонка в забавном фарточке а Карине расписного зайца. «Действительно, мило!» — засмеялась Карина, вертя в руках зайца. «И чем-то он на вас похож, а, Николай Ионович? Нос пипочкой и глаза очень добрые!» гурив, сконфузился. «Разве у меня такой нос?» — пробормотал он. «Я вот что... Я все думаю, девочки, что такое счастье?» Карина Жанна и Жанна переглянулись. «Садитесь, Николай Ионович!» Жанна указала ему на свободный стол. «Это очень интересная тема. И что же вы об этом думаете?» Гурьев достал из кармана записную книжку, водрузил на нос очки. Гераклит считал, что счастье заключается в самоудовлетворенности. То бишь, если человек доволен сам собой, то он и счастлив». А демокрит смотрел шире. Он утверждал, что счастье заключено в гармонии. «Должна быть гармония и вокруг, и в мире, и в себе», – прочитал он вслух. «Ее нет нигде», – усмехнулась Карина. «А вообще у нас Жанна очень хорошо про древних греков знает. Правда, Жаночка? «Я помню, что кто-то еще...» Из них утверждал, что счастлив может быть только тот, у кого Жанна свела брови. а Ну да, буквально так. У кого душа сильна, тело здорово, и кто довольствуется тем, что имеет. Как вам? «Неправда», — ахнула Карина. «Ведь всегда желаешь чего-то большего». И вот еще я какую мысль почерпнула у одного мудреца, только вот не пометил. В Греции он жил или еще где там, — продолжил Гурьев. Нельзя быть счастливым, когда желаешь того, что невозможно. Можно быть счастливым только в том случае, если желаешь возможного, потому что в таком случае всегда будешь иметь то, что желаешь. Все дело в том, чтобы желать только того, что в нашей власти, того, что возможно. Нет, ну, а это каково? Беспомощно улыбнулся он, пряча записную книжку в карман. «Ну, а вы-то сами что об этом думаете?» Нетерпеливо спросила Жанна. «Я думаю, что я самый несчастный человек на свете. Я желаю невозможного». «Николай Ионович, будет вам ню не распускать!» Рассердилась Карина. «Она того не стоит, это ваша Нина!» Все в конторе уже знали о безответной любви Гурьева. «Вы не понимаете...» Он снял очки. Свадьба уже назначена на 24 апреля. Не может быть, пробормотала Жанна. А, -а, а, значит, вы еще не в курсе, кисло произнес Гурьев. Но ничего, скоро и до вас дойдет. Кстати, Нина приглашает всех на свадьбу. Абсолютно всех. Жанне вдруг стало жарко, и словно воздух куда-то исчез. Она вскочила с кресла и торопливо открыла окно. Порыв мартовского ледяного ветра моментально ворвался в комнату, подхватил бумажные листы на столах. — Что ты делаешь? — в ужасе закричала Карина. — Это же сводки! Я столько с ними возилась! — Жарко! — засмеялась Жанна во весь голос. — Неужели вы не чувствуете? — На следующей неделе обещают потепление, — неожиданно вспомнил прогноз погоды Гурьев. К выходным обещают до плюс десяти. Но я лично в это не верю. Жанна не стала его дослушивать и выбежала в коридор, сознавая, что ведет себя довольно странно. Она ворвалась в курительную комнату, дрожащими руками вытащила из пачки сигарету, от табачного дыма сразу же заломила в висках, защипала глаза. Что он сказал? Нет, он не врал. Он сказал в апреле, точно, он сказал «24 апреля». Балконная дверь была закрыта с прошлой осени, но Жанна кое-как сумела ее распахнуть, сломав ноготь. Ледяной воздух действовал на нее успокоительно, и она простояла у распахнутой балконной двери довольно долго. За низкими перилами виднелся проспект. По черному мокрому асфальту непрерывно ехали машины, и Сизычат поднимался вверх над дорогой. На крыше одной из высоток вдали мигала разноцветными огнями реклама. Мир был все тем же, и ничего в нем не изменилось. Хмурое весеннее небо, тот же город, те же люди. Последние два месяца она почти не разговаривала с Юрой, лишь только когда вынуждала работа. Она старалась не смотреть на него. Не любит, что ж, с глаз долой и сердце вон. Все это время веселилась с Сидоровым и Айхенбаумом. Обошли все кафе и рестораны вокруг, выпили немеренное количество коктейлей и пива, Хохотали все время, словно сумасшедшие, вот бы вспомнить над чем. И, казалось, она почти сумела забыть о Юре, о его глазах, зеленых, словно крыжовник. Но только сейчас, узнав об их с Ниной свадьбе, поняла, ничего не прошло, ничего. Заноза осталась там же, где-то в загрудинной области слева. «Жанночка — Жаночка! в курительную зашел Потапенко — — А, это ты? — она захлопнула балконную дверь. — С каким презрением, с каким разочарованием вздохнул Артур? — Да, это я. А ты кого ждала? — Нет, я так, никого. — Пересветов у себя? — А где ж ему быть? Ты в курсе, что они с Нинкой женятся? — Да, об этом все знают, — торопливо согласилась Жанна. — Вот парочка будет. А Гурьев весь извелся. Обычная контора — «А что здесь творится? Просто шекспировские страсти какие-то!» Насвистывая, Потапенко ушел. Жанна немного помедлила, а потом отправилась в информационный отдел. На ее счастье, Юра был один. Говорил с кем-то по телефону, глядя в экран монитора, на котором мерцали какие-то таблицы. «Что? Да, я тоже над этим думал. Надо менять конфигурацию. И, кстати, насчет э, настроек». Он повернулся и тут увидел Жанну. «Прости, я тебе позже перезвоню». «Это правда?» Задыхаясь, спросила она. «О чем ты?» Пересветов положил трубку. «О том, что вы с Ниной женитесь». «Да», — просто ответил он. «Я, кажется, уже давно тебе об этом сообщил. Мне надо с тобой поговорить». «Так говори же!» Удивленно воскликнул Юра. «Не здесь, не сейчас. Здесь нам могут помешать». «Встретимся полседьмого». «Я не могу», — покачал он головой. «Мы с Ниной идем за кольцами. Тут на проспекте, оказывается, есть неплохой ювелирный. К черту ювелирный!» «Едва сдерживаясь», — зашептала Жанна. «Ты должен встретиться со мной и точка. Придумай, что хочешь для своей Нины». «Я не могу». «Ты должен. А если нет? А если нет? Ты даже не представляешь, что я тут устрою». «Ну, хорошо». Немного подумав, ответил он: "Договорились". Машину свою Жанна в очередной раз оставила на стоянке возле работы. Они встретились с Юрой в кафе на одной из ближайших улиц, и она сразу же заказала себе коньяка. Однако, пробормотал Юра, сидя рядом с ней: "Не слишком ли крепкий напиток для такой для такого эфемерного создания, как ты?" Себе он заказал двойное эспрессо. «Пить кофе на ночь тоже не слишком-то полезно, отмахнулась Жанна. Что ты сказал Нине? Это не важно. За кольцами мы с ней пойдем завтра, мягко произнес он. Официант принес Жанне коньяк в пузатой рюмке. Свадьбу надо отложить, заявила Жанна и решительно выпила половину. Почему? устало спросил Пересветов. Потому что я люблю тебя. Это не повод, возразил он. — Нет, это повод, — вспыхнула Жанна. — Я умираю. — Ты больна? — Да. То есть нет. Не в том смысле. Я люблю тебя так, что ничего не соображаю. Тихо засмеялась она, подозвала официанта и заказала еще коньяка. — Я никого и никогда так не любила. — Послушай, Жаночка, я никогда и ничего тебе не обещал, — произнес Юра в тон Жанне, с мукой глядя на нее. — Чего ты ко мне привязалась? «Тебя на четвертом десятке угораздило влюбиться в первый раз!» «Что ж, поздравляю!» «Звучит жестоко, но иных слов я не нахожу!» «Я не обиделась!» — вызывающе произнесла Жанна, отбросив волосы назад. «Ты меня не можешь обидеть!» Она вдруг схватила его руку и прижалась к ней губами. От его пальцев пахло крепким табаком, и даже это показалось Жанне восхитительным. Пересветов попытался вырвать руку, но Жанна не дала. «У тебя глаза зеленые!» — прошептала она. — Смотри на меня, пожалуйста, смотри только на меня. — Ты ненормальная, — произнес Юра с отчаянием. Ему, наконец, удалось вырвать свою руку. Да за тобой любой пойдет. Зачем тебе я? — Ты не мужчина, — возразила Жанна со слезами. — Пожалуйста, не отталкивай меня. — Да, я не мужчина. На меня вешается красивая девушка, а я говорю ей нет. Я не хочу изменить невесте. Я не хочу терять голову. «Брось ее! Совсем брось! Женись на мне!» — угрюмо произнесла Жанна, поднося к губам вторую рюмку. «Если ты чувствуешь себя настолько одиноким и неприкаянным, «Изумительно! Она делает мне предложение! Она готова! Но ведь ты не любишь Нину!» Некоторое время Юра пересвета молчал, глядя в широкое окно, где в вечернем свете мелькали люди, спешившие домой после рабочего дня. Потом какая-то тень пробежала у него по лицу, и он спросил, продолжая глядеть в окно, «А где ты была прошлым летом? Где?» «Я помню один день. Ты пришла вся в оранжевом, с красными бусами, в таких красных босонушках. Ты стояла и смеялась. А вокруг тебя были люди, эти вечные Сидоров, с Эхенбаумом, Потапенко, еще кто-то. Ты болтала с ними и смеялась. Ты была настолько хороша, настолько... Красиво, что мне стало нечем дышать. Буквально что-то вроде спазма. Все так же, глядя в окно, Юра прикоснулся ладонью к горлу. Ты смотрела на них, на них, на всех, но только не на меня. А я не мог и слова сказать. «Юра! Нет, погоди. дослушай да меня. То, что я к тебе испытывал, было больше, чем любовь. Я был тоже болен тобой. Что-то вроде того, что творится с тобой сейчас». Но ты меня совсем-совсем не замечала. Я был для тебя пустым местом. Нет, Юра, пожалуйста. Жанна хотела обнять его, но он отвел ее руки. И тогда я решил изменить свою жизнь. Я выбросил тебя из головы. Я я буквально вытравил тебя из себя. Выжег. Теперь я ничего к тебе не чувствую. Радуйся. Ты сумела отомстить. Тихо засмеялась Жанна. Теперь я тебя люблю. Знаешь, в какой день это произошло? Ты сейчас тоже будешь смеяться. Помнишь, в конторе Марили Тараканов, я оказалась рядом с тобой в одной комнате, и только тогда я по-настоящему увидела тебя. Забавно, усмехнулся он. Да, смешно. Тут один человек сказал, что в нашей конторе кипят шекспировские страсти. Воистину так! Зашлась Жанна от хохота. И снова потянулась к коньяку. «Не надо. Я не люблю пьяных женщин». «Юра, ну почему, почему все так глупо, а? Откажись! Откажись от этой Нины! Оставь ее! Она не пропадет! Вон, Гурьев до сих пор о ней бредит!» «Жанна, я не могу». «Почему?» Юра некоторое время молчал, потом залпом допил свой кофе, положил под блюдце бумажную купюру. «Нина...» «Вчера была у врача», — медленно произнес он. «Ей делали... Господи, да как же это называется?» «А, ей делали УЗИ», — вспомнил он. «В общем, она беременна». Жанна ошеломленно молчала. «Да, она ждет ребенка», — повторил Юра. «А это сильно меняет дело. Как говорится, ты должна понять...» И не глядя на Жанну, он вышел из-за столика, накинул на себя куртку и пошел к выходу.